Глава одиннадцатая Путь домой оказался долгим. Эмили довелось повидать беспрестанно грохочущее, плюющееся грязной пеной море, услышать жалобный стон креплений и зловещий скрип мачт, ощутить трепет обшивки под натиском волн. Однако, вопреки всему, кораблю удавалось освободиться из цепких объятий штормовых вод и продолжить плавание впервые за долгое время увидев как пылающее будто пламя кузнечного горна солнце медленно погружается во мрак городской копоти эмили почувствовала гнетущее отчаяние в одном из портов леонского залива название которого она не запомнила, да и не старалась запомнить, стоял резкий запах лошадей, сточных канав и корабельной смолы. Хотя им с отцом предстояло проехать почти через всю Францию, Эмили не тревожилась, ее не беспокоило будущее, зато воспоминания о прошлом давили на душу, словно тяжелое и холодное, надгробная плита. Рене говорила о том, что дома наверняка холодно, белье цырело, стены заплесневели, и многочисленные фолианты находятся в плохом состоянии, а она думала о том, что не знает, какое сейчас время года, месяц, недели. Очутившись на другом конце света, Эмили совершенно утратила как ориентацию в пространстве, так и душевное равновесие. Отец переживал о судьбе книг, она не понимала, как ей жить дальше. Рене надеялся, что, приехав в Париж, дочь придет в чувства, но она оставалась такой же безучастной. А он любовался голубями, чьи крылья мерцали в лучах неяркого солнца, мельканием дамских нарядов, наслаждался шумом непрерывного людского потока, Стуком колес карет по мостовой, выкриками торговцев, продающих еду, по которым он успел соскучиться. Рене твердо решил, что на время оставит путешествие и засядет за книгу о Полинезии. Эта мысль несказанно воодушевляла бы его, если бы он не был встревожен состоянием Эмили. Дома он немедленно разжег камин. Рене надеялся, что вид рвущихся вверх языков пламени с голубой сердцевиной и шипение жарящихся на решетке бараньих отбивных пробудят в дочери искру хорошего настроения, но все было напрасно. Эмили прошла в свою комнату и, не раздеваясь, легла на холодное, как саван покрывало. По сути, ее здесь не было. Она находилась там, там, где над головой сплошным полотном натянуто синее небо, а под ногами плещется голубой океан. Там, где на многие мили тянется полоса белоснежного песка и колышутся изумрудные заросли, где днем светит яркое солнце, а ночью кажется, будто звезды можно достать рукой. Эмили разглядывала свой густой красивый загар, столь вызывающе выглядевший в Париже. Со временем он поблекнет, но она не была уверена, что это случится с воспоминаниями. Она знала, надо постараться внушить себе, что в ее жизни никогда не было ни полинезийского рая, не жарких тропических ночей, когда по жилам бежала горячая кровь, а мысли застилал страстный туман. Эмили принялась читать книги, привычно перелистывая царевшие страницы, но ей казалось, будто она прикасается к мертвой плоти. Она заставляла себя съедать за завтраком все, за обедом, за ужином, хотя ей чудилось, будто она жует бумагу. И опилки. Когда не спала, то бродила по дому, как сомнамбула, улыбалась отцу приклеенной фальшивой улыбкой и через минуту забывала о том, что он ей говорил. Однажды мадам Патиссо, издавна убиравшая в их доме и знавшая имели с детства, сказала девушке, — Я рада, что вы вернулись домой, барышня. Полагаю, самое время заняться поиском жениха. Эмилия ничего не ответила, а про себя подумала. Ведь я была замужем. Однако об этом никто не знает и никто не поверит в это. В тот день она впервые вышла на улицу. Оказалось, наступила весна. Колеса карет разбрызгивали грязь. Дамы приподнимали юбки нежными пальчиками, осторожно перешагивая через лужи. Всюду слышались выкрики продавцов газет и торговок пирожками. Эмилия шла по городу, с оживающими каштанами и в скверах травой, а в мыслях по-прежнему пребывала там, где осталось ее сердце. Она думала о последних секундах, когда они с Ате еще были вместе, когда она могла видеть его и прикасаться к нему. Волны воспоминаний словно смывали с ее души слой одиночества, и ей становилось почти хорошо.